Глава 9. "Здравствуйте", сказал я. "Я тоже рад вас видеть. Мне уже можно войти или как?" Эти слова вывели тройцу из ступора. Хотя нет, не слова, а звуки. И я сразу догадался, в чем дело. Мой голос и голос Лёвки отличались. Брату повезло. Ему достался такой глубокий и мужественный баритон, что даже когда Лёвка порол чушь, она звучала весомо. Я Млашенький явился на склад, где выдают голоса, с опозданием на одиннадцать лет, и мне вручили то, что залежалось и никто не брал. Жидкий тинорок, довольно противный на слух. Проще сейчас, я был даже рад, что мы с Лёвкой звучим по-разному. Иначе, боюсь, мне бы еще долго пришлось оставаться привидением, по крайней мере, для этих троих. Топик, гавайка и Ковбойка, не отводя глаз, попятились от меня в глубь коридора. Я зашел в квартиру, плечом прихлопнул за собой дверь, поставил чемодан на пол и прямо спросил: "Что, похож очень?" Выдохнула девушка: "Нас предупреждали, но я не знала, что настолько". В ее словах, кроме удивлений, мне почудился еле заметный упрек. "Юрий Борисович, приглашая меня, наверняка думал, что родство и сходство с Лёвкой облегчит мне вхождение в его группы. Но если так пойдет и дальше, нормального контакта мне не видать. Я так и не отделюсь от роли двойника доппельгангера покойного братца. В детстве нас часто путали, пошутил я с печальной улыбкой, даже мама иногда. Пока я не вырос, спутать нас было нельзя в принципе, но я понадеялся, что даже такой незатейливый юмор сейчас прокатит. Главное разрядит атмосферу, никакого негатива. Мои трудности с Лёвкой придётся упрятать поглубже. Пусть увидит, что я им свой. Они потеряли старшего товарища, я брата, беда на всех одна теснее в ряды. И ТД. Давайте знакомиться, предложил я. Меня зовут Роман. Отчество, сами понимаете, Ильич. А вас как называть? На первых порах не хватит имен, Мы не в отделе кадров. Думаю, начал я правильно. С полутонов печаль без надрыва Дружелюбие без амикашонства, деловитость без насупленных бровей. Старина Билл Карнеги в седьмом классе зачитный додыр все еще неплохо работает. Напряжение в позах Троицы стало поменьше, а живой мимики на лицах побольше. Через несколько минут я, пожалуй, смогу микнуть, что они по-прежнему загораживают нам дорогу мне и чемодану. «Ася», — сказала девушка и поспешно добавила. Не уменьшительная форма формат Анна, а полное имя, паспортное. Родители любят Тургенева. Дмитрий, рыжий юноша, старательно выделил первый из трех И. Ему хотелось отличаться от заурядных Дим, с беглой гласной. Слышал ли он про царевича из Углича? Нафталин представился гавайский брынет и изготовился сразу, без паузы, ответить на мой неизбежный следующий вопрос. Это у вас имя или прозвище? Имя, объяснил Брыня, по большей части, говорил он с небольшим акцентом, чуть затягивая последние слоги. Так звучит русский у израильтян во втором поколении, тех, кого обучили языку родители Алимы. Папа с мамой назвали Нафтали, в честь дяди, а дядю в честь Бен-Якова, который из двенадцати колен. На историческую родине было норм, а в России вечно переспрашивают. Про нафталин знают все, про бенякого только цазики. О'кей, я не стал сопротивляться, так и быть, добавлю букву. Пусть будет имя как Химия. Пахнет неважно, зато штуку полезная. Отпугивает моль. Верно я рассуждаю. Я кивнул в знак согласия и подвёл итог. Ася, Димитрий и нафталин. Запомнил. Теперь расскажите вкратце, кто из вас чем занимается. Пока мне известно только то, что вы группа поддержки. точности разе ради, следовало сказать, моя группа поддержки, но я, разумеется, проглотил местоимение. Раз уж по инерции они предпочитают считать себя командой львки, пусть так оно и остаётся на какое-то время. Пока эти трое не привыкнут к моему присутствию среди них. Хотя мне редко доводилось работать на замене, я понимал, что конкурировать с спокойником явно верный проигрыш. Разумнее не тянуть одеяло на себя. Не посигай на светлый образ, а тихо душить его в братских объятиях. Только сперва предлагаю присесть, добавил я. У вас случайно не завалялось чего-нибудь съедобного? И еще я бы выпил сока. У вас есть есть холодильник? По правде говоря, я еще от дверей сам заприметил вдалеке белый бок холодильника. И раз уж он есть, глупо держать его пустым. Однако свою наблюдательность я тоже спрятал за поры. Людям нравится отвечать на легкие вопросы и откликаться на пустячные просьбы. В следующие пять минут прошли в приятной суете гостеприимства. Я был проведён на кухне и усажен на высокий табурет, с которого мог наблюдать за троицей. Та окончательно ожив, развела бурную деятельность, на второй, куда-то тащил чемодан, вернулся, объяснил, где мой номер и вручил ключ. Тем временем Дмитрий загребал со стола в раковину грязную посуду, а Ася выкладывала на освободившееся место еду из холодильника. Судя по плоской миске с рисом и изюмом, это были остатки вчерашнего поминального обеда. Водки нашлось немного, всего полбутылки на четверых, зато сока хоть залейся. Ананасовый был Лёвкин любимый. Пока братец не повзрослел и не съехал от нас, Он обычно держал в заначке несколько упаковок. В детстве я дожидался, пока он не вскроет очередную, и украдкой к ней прикладывался, как мелкая птичка к казадой. Разлили по рюмкам водку, выпили ничокой, заели кузьей и уже под подростившим оливье. Дожовы я смотрел по сторонам. Узкая и длинная кухня начинался от окна и тянулась до холодильника на границе с коридором. Над холодильником обнаружилась черная деревянная доска для записи. Стена между мойкой и посудным шкафом тоже не пустовала. К ней прилепили скотчем огромную карту мира, утыканную флажками. В южном полушариях флажков было навскидку, раза в 3 больше, чем в северном. На тумбочке у окна отдыхал чей-то ноутбук. Рядом на стене висела большая плазменная панель телевизора. Так, в целом понятно. Скорее всего, команда ловки Провозил совещание здесь. Значит, для беседы лучшего места не найти. Продолжим, сказал я и спросил, обращаясь к девушке. Ася, чем занимаетесь вы? Давайте кратко, чтобы я понял главное, а в деталях разберемся позже. Если совсем кратко, я коммуникатор, ответил Ася. Моя задача языковая поддержка группы. Попросту говоря, в каждой новой стране я помогаю объясниться с аборигенами. У меня в рабочем активе 14 языков, а в режиме архива еще восемь. Когда среда совсем экзотическая, я могу разобраться в ней часов за шесть». Ух ты, поразился я. В моем воображении полиглоты выглядели суровыми стариками в академических ёрулках. Девушка студенческого вида в эту картинку совершенно не вписывалась. Да вы уникум. Языки, наверное, учите с младших классов? Что вы? Гораздо раньше. На лице Аси промелькнула бледная улыбка. Папа с мамой микробиологи. Я вместе с ними каталась по миру лет четырех. Русский был третий язык, который я освоила. Первый английский, второй китайский, кантонский диалект. А дальше оно уже как-то само пошло. Вы ведь, наверное, хотите проверить мои возможности, да? Выберите слово или фразу на любом языке, а я постараюсь перевести. Условие было простым. Однако я задумался. На русском отделении филфака нам, конечно, давали минимум английского, немецкого и испанского, но не предлагать же ей, в самом деле, it's all right, and schuldig sind bueno seas и прочее ширпотреб для туристов. Правда, на третьем курсе был еще семестр болгарского. И из него в моей голове задержалось единственное слово: да и то я выучил на спор, открыв словарь на «Сама "Самобрстичка", сказал я. Электробритва. тотчас же, отстояла Ася. Это слишком легко. Хотя за последние полгода я не распаковывал свой болгарский. У нас редко бывают эпизоды в Европе. Ну, хорошо. Дайте немного подумать. Даже одна рюмка водки в конце трудного дня может быть коварной. В другое время я бы, наверное, не стал произносить любимое выражение однокурсника Лёша. Звали его на самом деле я «вызубрил». Лапела Нфубя Нсы Баканга. Он был сыном вождя очень маленького племени Букомби из Экваториальной Гвинеи и приехал в СССР учиться по обмену. Мы с ним особенно сдружились, когда я узнал, как сильно доставали малыша Лапела его родные братья. Беннеги не посчастливилось родиться позже всех шестерых. "Увага, Утеги, Убунту, Ктиэги", сказал я. Приятель гвинеец Растолкав мне смысл этой ритмичной фразы, проверим, сумеет ли это сделать то же самое девушка полиглот Ася зажмурилась и сложила пальцы в замок. На лбу у нее собрались мелкие морщинки. Я успел подумать, что, наверное, переусложнил испытание, но тут девушка открыла глаза и проговорила, осторожно подбирая слова, как будто двигалась по тонкому льду: "Твоя сестра вступала в сексуальные отношения с самцом саламандры. Ой, нет, извините, с самцом морской черепахи. Правильно? Я никогда не работал с букомби. Вариант моего гвинейского друга был не так академичен и куда более экспрессивен по форме. Однако смысл фразы наша переводчица изложила максимально точно. Прекрасно, Ася, сказал я. Слово в слово. Теперь очередь за вами, нафталин. Брынет Протёр салфеткой стальную ложку и двумя пальцами смял ее, как пластилиновую. Показал мне шарик из металла, покатал по столу, а затем вернул ложке привычный облик. "На мне силовая поддержка группы", объяснил он. "Грубо говоря, если нас попытаются остановить или ликвидировать, моя задача этому помешать, как можно более мирным путем. Можете нарисовать вон на той доске мелом крестик? В любом месте вблизи доска оказалась вся покрыта мелкими шрамами. Пока я выбирал закуток для крестика, нафталин переместился к кухонному шкафу. Я слышал, как он выдвигает ящики, копается в них и чем-то звенит. Вернувшись на табуретку, я застал его у окна, в другом конце кухни. На подоконник была свалена груда столовых приборов. "Будете метать ножи?" сообразил я. И отодвинулся подальше вместе с табуреткой.